Андрей Мартьянов, «Белая акула». Хотите, я расскажу вам, в чем с точки зрения социологии суть человеческой расы. Покажите мне одного мужчину или одну женщину, и я покажу вам святого. Дайте мне двоих, и они влюбятся друг в друга. Дайте троих, и они изобретут замечательную штуковину, которую мы называем обществом. Дайте мне четверых, и они построят пирамиду. Дайте пятерых, и они сделают одного изгнанником. Дайте шестерых, и они восстановят предрассудки. Дайте семерых, и за семь лет они развяжут войну. Возможно, человек и был создан по образу и подобию Бога, но человеческое общество было создано по образу и подобию его оппонента, и оно всегда будет стараться вернуться к своему истоку. Стивен Кинг. Противостояние. Глава 42. Пали обольщение волшебного искусства и хвастовство мудростью подверглось посмеянию. Ибо обещавшиеся отогнать от страданий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 Рассказывает Степан Королев. Глава 1. Нефакторизуемая перемена. Борт Эквилигбриума 7 февраля 2680 года по Рождеству Христов. Вероятность такой аварии 1 на десяток миллиардов. Расклад неплохой. Скажу даже больше. Невозможный. И тем не менее, единственный шанс войти в историю. Поставить абсолютный рекорд неудачливости выпал именно мне. Жаль только зафиксировать это достижение и занести его в Анналы не получится, поскольку никто и никогда не узнает о причинах исчезновения транспорта Эквилибриум, совершавшего в общем-то самый обычный каботажный рейс Сепсилона-Эридана на окраину в один из отдаленных мерков протектората в системе Бекрукс, более известный как Бета Южного Креста. Эквилибриум был довольно крупным судном, измещением 42 тысячи тонн. Построили его на Сириус-центре в середине нынешнего века, однако устаревшим транспорт не считался. Я видывал грузовики, которые служат по полтора столетия. А значит, мое корыто можно признать едва ли не образцом современных технологий. Самый типичный и весьма надежный корабль. 4 лабиринтных двигателя, 16 маневровых, гигантские трюмы и крошечная жилая палуба. Командный центр, кают-компания, гибернационный отсек, обязательное наличие кориогенных фуг предписывается правилами техники безопасности, системы рециркуляции, пищи и кислорода. Словом, все самое необходимое и ничего лишнего. Транспорты подобного класса слишком тяжелы, летать в атмосфере не могут. Поэтому Эквилибриум курсировал между базовыми орбитальными станциями, откуда грузы доставлялись на поверхность планет челноками. Работа не пыльная и не слишком сложная. Космос в наши времена предсказуем и почти неопасен В сказки о космических пиратах не верят даже самые маленькие дети. О про страшных агрессивных инопланетян люди с покон веку не слышали. Достоверно известно, в обитаемом кольце... а это полторы тысячи световых лет радиуса вокруг Сириус-центра, единственным разумным существом был и остается Homo sapiens. Для меня, как представителя трудового купечества и скромного частного предпринимателя, в космосе угроз нет. По крайней мере, не было до сегодняшнего дня. Эквилибриум зафрактовало правительство в прошлом году. Контракт заключен на 18 стандартных месяцев. Мы продолжаем активно обживать окраину. Новые миры не способны обойтись без техники, производимой на индустриальных планетах Содружества, а потому трюмы моего корабля доверху забиты терраформационным оборудованием, вездеходами, бурильными установками, компрессорами и прочим громоздким железом. Самый деликатный груз – 50 промышленных термоядерных зарядов с суммарной мощностью 200 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Если жахнет, мало не покажется. Эти бомбы предназначены вовсе не для военных целей. Мы изменяем облик необжитых планет по своему желанию и вкусам, не особо чинясь. Исключение составляет только мир миры-заповедники, находящиеся под пристальным надзором экологов. На Бекруксе сейчас меняют рельеф, проводят новые русла рек. А поскольку эндемичной флоры и фауны там отродясь не было, Терраформирование проводится методами, которые вполне корректно назвать варварскими. Применение ядерного оружия для подобных целей давно стало обыденностью. Не лопатами же шуровать. Ничего. Еще лет 30 напряженных трудов, и на этой планете появится стабильная кислородно-азотная атмосфера, замерзшая тысячелетия назад вода выйдет из подземных каверн, а затем все пойдет по традиционному сценарию. рнк посев стимуляция гиперэволюции по одному из земных дарвиновских типов, широкая колонизация человеком. Век полтора спустя к содружеству присоединится зеленый мир, некогда являвшийся холодной каменной глыбой с непригодной для дыхания газовоздушной смесью. Ничего не поделаешь. Планет, подобных Афродите или почти позабытой Земле, невероятно мало. Атераформирование требует огромных усилий и длительного времени. Вернемся, однако, на эквилибриум. Поначалу все шло как по маслу. Погрузка в доках станции «Хаген» закончилась благополучно. Шлюзы задраены. Диспетчер Центра транспортного контроля сообщил, что коридор до точки перехода свободен и пожелал счастливого пути. Отошли причальные балки. Колоссальное судно со скоростью улитки поползло прочь от еще более внушительного «Хагена». Под стальной утробой транспорта были жемчужно-седые облака Аврелии, единственной обжитой планеты, вращавшейся вокруг оранжевого карлика Эпсилон Эридана. «Начинаю разгон», — сообщил искусственный разум корабля. «Пристегнись, незачем рисковать». Отношения с Иер у меня свойские. Я знаю его с детства, со времен, когда мой отец начал брать наследника с собой в космос. Невидимое существо, обитающее в недрах бортового компьютера, уже тогда было членом семьи. Искусственный разум меня обучал, воспитывал, развлекал. Именно благодаря ему отец доверил мне первый самостоятельный полет уже в 14 лет. С тех пор, конечно, я стал постарше и по опыте. Скажете, что мальчишка без летной лицензии, образования пилота и сколь-нибудь достаточных навыков не вправе управлять тяжелым судном? Что это противоречит всем возможным правилам и инструкциям? Все правильно. Но я вырос на Эквилибриуме и считал родным домом именно корабль, а не маленькую виллу с садиком на окраине Аврелианской столицы, где остановилась мама и сестры, дожидавшиеся наших возвращений из бесконечных рейсов. Три века назад начала формироваться каста людей космоса. Тех, кто проводил в полетах больше времени, чем на родных планетах. Таких, как мы, немного, несколько десятков тысяч, на все многомиллиардное содружество. Владельцы частных судов и орбитальных перевалочных баз в протекторате, да независимые исследователи, на свой страх и риск гоняющиеся за сомнительными тайнами нашего рукава галактики. Подобная самодеятельность, кстати, официальными властями категорически не одобряется. Карантинные службы не дремнут, а несанкционированная высадка на поверхность неизученных миров влечет за собой ответственность в виде нешуточных штрафов, возможного ареста корабля, а то и тюрьмы. У нас до дрожи в коленях боятся вирусов инопланетного происхождения. Человека, однако, не исправишь, а наше любопытство неискоренимо. Между прочим, большинство самых значительных открытий последнего времени было сделано именно частными лицами. Нельзя недооценивать инициативу людей, не скованных по рукам и ногам государственной бюрократии, и неисчислимыми запретами. Я, к счастью, излишней тяги к рискованным авантюрам не испытываю. Вполне хватает основной работы. — Семь минут до точки перехода, — продолжил извещать Иер. — Как долго мы пробудем на Бекруксе? Надеюсь, ты не собираешься высаживаться на планету? — Боже упаси! — я покачал головой. Голые скалы, ледяной ветер, аммиаком смердит так, что никакие... а соматические маски и фильтры не спасают. Двое суток на разгрузку и домой. Вернее, на Сириус-центр. У нас еще три заказа в очереди. Это почти полмиллиона марок чистой прибыли. Все-таки правительственный контракт. Можно будет от души покутить на нового Корфу. «Тебе не надоело летать в полном одиночестве?» Искусственный разум снова завел старую песенку. Корабль рассчитан на семь членов экипажа, а ты предпочитаешь мое скучное общество. Кажется, я отлично справляюсь. Не хочу видеть в собственном доме чужих людей. Ответь, зачем нам штатный штурман и матросы? Что им тут делать? Вдобавок, это связано с лишними трудностями. Наем, профсоюз, налоги. Ты этим будешь заниматься? Живешь как монах, буркнул компьютер. В твоем возрасте? Просил же, не начинай все сначала. Никогда бы не подумал, что представитель машинной цивилизации будет пилить человека, как родной папочка. Может, еще и жениться мне посоветуешь? На скромной русоволосой девушке из уважаемой семьи она должна любить кошек и хорошо готовить? Зависимость от космоса в человеческом обществе считается патологией. Почти такой же, как зависимость от химических веществ. Невинно напомнил Иер. 63% времени за последние 10 лет ты провел на борту Эквилибриум. Эта цифра не наводит ни на какие размышления? Хочешь сказать, что я псих? Хочу сказать, что это своеобразная форма аутизма. Ты меня беспокоишь. 4 минуты пристегнись. «Перестраховщик!» — вздохнул я и щелкнул пряжкой ремня безопасности. «Просто мне нравится летать! Опять же надо заработать сёстрам на образование! Хорошее образование на Сириус-центре!» «Неубедительно!» — динамики издали звук, похожий на смешок. «Вывести на центральный монитор данные о состоянии твоего счёта в Рейхсбанке!» «Не надо!» — буркнул я, отлично понимая, на что намекает И.Р. «Я вполне обеспеченный человек. Не миллиардер и не магнат, разумеется. Но денег в семье хватает. Кормилец Эквилибриум приносит исправный доход. Кстати, в трюмах все тихо? Когда я думаю о двухстах мегатоннах, от которых нас отделяет всего четыре бронеплиты переборки и силовое поле пятого класса, мне становится неуютно». «Давление и температура в норме. Вибрация отсутствует», — отреагировал Иерн. Беспокоиться ни о чем. Заряды совершенно не опасны. Груз закреплен. Две минуты. Активирую реакторы лабиринтных двигателей. Отлично. Через 120 секунд судно исчезнет из системы Эпсилон Эридана. Шесть небольшим часов будет отсутствовать в реальном мире, скользя по каналам лабиринта искривленного пространства и вынырнет в полутора астрономических единицах от Бикрукса. преодолев расстояние в 451,4 световых года. Бесспорно, это не такой медвежий угол, как ДНЭП, но все-таки очень и очень далеко от цивилизованных миров. «Пойду спать, когда прыгнем», — зевнув сказал я. «Почти сутки на ногах. Столько возни с погрузкой было». «Тридцать секунд!» Кресло мелко задрожало. я отлично представлял себе, как сейчас выглядит эквилибриум со стороны. 260-метровый черный бутылкообразный корпус окутал синевато-белый кокон защитных полей. Золотым пламенем взблеснули сопла, движков. Расползлось кольцо квантовой ударной волны. Корабль сгинул в червоточине пространства-времени. За овальными обзорными окнами кабины моргнула ослепительная вспышка, и тотчас закрутился лазурный вихрь искаженного света тысяч звезд. Есть пере Это были последние звуки, которые я услышал от ИР-Эквилибриума. ER Мгновение спустя освещение в центре управления вырубилось, все индикаторы и мониторы на терминале погасли, мерзко рявкнул аварийный зуммер, и неприятный чужой голос замагильно произнес... «Аварийная ситуация! Внимание экипажу!» Таким тоном в голографических пьесах по мотивам Достоевского объявляют о том, что главный герой приговорен к пожизненной каторге, дедушка повесился в сарае, а Соня Мармеладова умирает от сифилиса. Я не сразу понял, что имея дело с резервной системой псевдоразума, наитупейшей программой, призванной обеспечить жизнедеятельность основных систем корабля, пока настоящий иир не восстановится. Впереди по ходу корабля мерцал и переливался световой водоворот, бросавший через светофильтры блики на темную приборную панель. Ненужную подкову штурвала и мои руки, сейчас казавшиеся мертвецки синими. Пальцы подрагивали. Я прекрасно отдавал себе отчет о произошедшем. Авария при прохождении корабля по лабиринту означает безусловную и гарантированную гибель судна и всех, кто находится на его борту. Противные красно-оранжевые огни аварийной подсветки вспыхнули через полминуты. Терминал так и не ожил. Незримый упырь-псевдоразум продолжал с настойчивостью олигофрена оглашать кабину бессмысленными предупреждениями. «И что теперь прикажете делать?»